Глава пятая. Я бросаю взгляд на часы с кукушкой и вижу, что время близится к половине пятого. Весь день я рылась в ящиках Руби в поисках новых писем. За окном уже смеркается, а я так ничего и не нашла. Надо будет поменять лампочки в люстре, иначе я скоро вообще не смогу ничего разглядеть в такой темноте. Ке-что, впрочем, мне удалось таки обнаружить. К примеру, набор фарфоровой посуды, а ещё часы-кортье, которые остановились, должно быть, ещё в незапамятные времена. И ещё старомодный красный купальник, аккуратно завёрнутый в белую бумагу. Я представляю его на рубе и невольно улыбаюсь. Но в дело тут же вмешивается практическая сторона моей натуры. В винтажном магазине за этот кусочек ткани можно получить неплохую цену. Тем не менее, мои мысли постоянно возвращаются к переписке между Руби и Маргарет. Маргарет Уайс Браун. Неужели моя тётушка была доверенным лицом женщины, которая по праву заслужила славу замечательной детской писательницы Да уж, Руби явно умела хранить секреты. Перспектива новых открытий наводит меня на мысль о том, что стоило бы повременить с продажей магазина. По крайней мере, до тех пор, пока я не найду всех писем. Это не мешает мне, впрочем, проверить финансовое состояние магазина и обдумать парочку планов на будущее. Надо выяснить, кто из застройщиков работает в этом районе, и назначить несколько встреч. В магазине становится всё прохладнее, И я бросаю взгляд в сторону старого камина. Руби зажигала его с октября по апрель, а иногда и в начале мая. На этот случай у неё всегда хранился приличный запас дров. Я выхожу на улицу и сворачиваю за дом. Здесь, под карнизом, высится целая поленница. Такое чувство, что Руби незадолго до своего ухода сделала очередной заказ. И предназначался он для меня. Я с улыбкой вытаскиваю полено, но уже в следующий миг быстро поворачиваюсь, заслышав за спиной какое-то движение. В тупичке никого не видно. И всё же меня не покидает чувство, что я тут не одна. «Эй!» — окрикаю я срывающимся голосом. В ответ — тишина. И лишь где-то вдалеке пронзительно мяукает кот. Я окидываю взглядом тёмные углы. «Никого. Тогда я выхватываю ещё парочку поленьев и спешу назад в магазин. Здесь я останавливаюсь только для того, чтобы запереть за собой дверь. На каминной полке лежит коробок спичек. Здесь же высится стопка газет. Самая верхняя помечена 7 января 1963 года. Крупный заголовок гласит пожертвовала один миллион долларов на новый художественный музей. Я комкую газету и запихиваю её под полено в камине, после чего зажигаю спичку и наблюдаю, как пламя, перекинувшись на дерево, начинает жить собственной жизнью. Полено трещит и шипит, и в этот момент меня озаряет идея. Жалкий маленький щенок. Ну, конечно, именно эту книжку Упомянула Руби в своём последнем письме. Если я найду её, то там, возможно, окажется ещё парочка писем. Я спешу к полкам и начинаю искать книгу, которую читала ещё ребёнком. Пятеро щенков вырыли под забором дыру и отправились на прогулку в этот необъятный мир. Я невольно улыбаюсь. Вот и я, как те самые щенки отправилась на прогулку в необъятный мир и при этом слегка заблудилась по пути. Целый час я безуспешно роюсь в книгах и уже готова сдаться, как вдруг пламя камина озаряет золотистый корешок на одной из верхних полок. «Вот оно!» — шепчет мне внутренний голос. Я подкатываю к полке лестницу, вспоминая о том, как в детстве я любила кататься на ней от одной стены к другой. Стоило руби подняться зачем-нибудь наверх, как мы с сестрой принимались по очереди катать друг друга на этой громоздкой конструкции. Тётушка делала вид, будто не догадывается о наших шалостях. Хотя лестница громыхала так, что не услышать её было невозможно. Я протягиваю руку и снимаю с полки заветную книжку. «Жалкий маленький щенок» единственный экземпляр. Между страницами и правда что-то лежит. Я открываю книгу и извлекаю оттуда два пожелтевших конверта. Вновь устроившись у огня, я принимаюсь за первое письмо от Маргарет Круби. 22 февраля 1946 года. Дорогая Руби, Ты даже представить не можешь, как я рада твоему письму. Оно стало для меня единственным лучиком света на этой неделе, которую иначе как ужасной не назовёшь. Итак, с чего же начать? Ты знаешь, я приглашала на обед свою сестру Роберту, чтобы хоть как-то сгладить те болезненные противоречия, которые никак не дают нам покоя. Ну, а Роберта, в свою очередь, Использовала этот час для того, чтобы просветить меня насчёт моего образа жизни. «Почему я не желаю выходить замуж?» — спрашивала она. «Почему я не обзаведусь семьёй? Почему не перестану якшаться с этими ужасными представителями богемы?» В действительности всё это сводилось только к одному. «Почему я не стану такой, как она?» «Но я не желаю быть такой, как она», о чём мне приминуло тут же заметить. Как ты догадываешься, мои слова были приняты не слишком благосклонно. Схватив сумку и пальто, Роберта Бури вынеслась из моей квартиры. Что и говорить, я чувствую себя просто отвратительно. Я не желаю, чтобы нашим отношениям пришёл конец, но мне хотелось бы дожить до того дня, когда мы с сестрой примем друг друга без всяких оговорок. Она в своём правильном, домашнем мирке, и я со своей привычкой поступать, как вздумается. Должно быть, нечто похожее ты чувствуешь в отношении Люсиль. Остаётся надеяться, что в один прекрасный день мы сможем принять и простить друг друга с той любовью, которая связывала нас в далёком детстве. Один иллюстратор, который работает в нашем издательстве, пожаловался мне недавно на своё одиночество. И я не придумала ничего лучше, как подарить ему щенка. Маленького терьера. Но у парня, судя по всему, не было опыта общения с собаками. Поскольку этот простофиля оставил щенка одного, и бедный пёсик описал ему иллюстрации к новой книге. А потом он ещё и прогулялся по ним своими лапами. Словом, парню придётся начинать работу заново. И винит он в этом не кого-нибудь, а меня. «Ладно, всё это уже в прошлом. Но я теперь воздержусь от каких-либо подарков иллюстраторам». На этой же неделе, как будто визита Роберто было недостаточно, ко мне в гости пожаловала матушка. Ей не терпелось поговорить со мной о замужестве. «Ну скажи, что может быть неприятнее темы брака и замужества?» Мама заявила, что не спит ночами, переживая из-за своей незамужней дочери которая сутками напролёт болтается по городу. Я налила ей стаканчик Шерри и посоветовала угомониться, но на неё это не подействовало. Она продолжила меня терзать. Тогда я заявила, что если мне вдруг и приспичит выйти замуж, чего, надо сказать, я совсем не планирую, то она узнает об этом первой. Мои слова её немножко успокоили, пусть и на время. Но как я могу выйти замуж, воочию наблюдая тот ужасный брак, который соединял моих родителей? Я чувствую в глубине души, что замужество ведёт к одним лишь несчастьям, по крайней мере, когда речь заходит о таких, как я. Люди заглядывают в нашу жизнь на какое-то время, а затем наступает момент разлуки. Все мои романы были на редкость недолговечными, и мне это даже нравится, по крайней мере. Так я говорю себе. Если честно, Руби, я сама хотела бы уверовать в то, что ты написала обо мне. Хотелось бы думать, что я и правда не подвержена тем страданиям и безумствам, которые несёт с собой любовь. Но в глубине души я понимаю, что это не так. И всё же я предпочту броситься в холодную реку, чем обручусь каким-нибудь парнем. Что может быть ужаснее, чем принадлежать другому человеку? Это всё равно, что стать чьей-то собственностью. Давай пообещаем друг другу, что никогда не выйдем замуж. Мы будем с тобой как две одинокие тростинки, гордо возвышающиеся посреди шумного потока воды. Пусть других сметает в реку жизни. Мы же сами будем определять своё существование. Ну как тебе моя мысль? Вся беда в том, что люди стали относиться к себе слишком серьёзно. На шутки все смотрят исключительно свысока, но ну а я со своими нью-йоркскими друзьями организовала то, что сами мы называем «обществом пустоголовых». Это такая умора, Руби, ты даже не поверишь. Жаль, что ты не можешь побывать на наших собраниях. Я, как президент, наделена правом объявлять любой день Рождеством. В этом случае один из нас готовит жаркое и рождественский пудинг. В общем, веселимся от души. Я записала тебя почётным членом, так что ты вполне можешь подыграть нам. Теперь о серьёзном. Будь поосторожнее с этим Энтони Магнусоном. Боюсь, он уже претендует на твоё сердце, но ты ни в коем случае не отдавай его. Знаю по собственному опыту, что вернуть его потом будет непросто. Я по-прежнему думаю, что мне надо бы уехать куда-нибудь из Нью-Йорка. В последнее время я чувствую себя не на своём месте, как те птенцы из книги «Дорогу утятам». Вчера на 57-й меня едва не сбила машина. Я так испугалась, что выронила рукопись в грязную лужу. Ох, Руби, видела бы ты меня в тот момент. Я упала на колени и безудержно разрыдалась. Я ревела бы так целый день, если бы не один старичок. Он помог мне подняться и предложил чистый платок. Боюсь, что рукопись погибла безвозвратно. К счастью, я всегда держу в голове запасной вариант. Есть ещё кое-что, чем бы мне хотелось поделиться с тобой, но пока что у меня нет на это ни сил, ни времени. Я должна всё как следует обдумать и только потом выплеснуть это на бумагу. Ну а до тех пор, счастливого тебе Рождества. Твоя Брауни. Я кладу письмо и помешиваю кочергой угли в камине. На улице успел подняться ветер. Я слышу, как он грохочет карнизами и бьётся о дверь. Интересно, почему Маргорет не пожелала открыть Руби свой секрет. Размышляя об этом, я беру второе письмо и начинаю читать. 7 марта 1946 года. Дорогая Брауни, ты здорово озадачила меня своим последним письмом. Не сомневаюсь, что в должное время ты откроешь мне свой секрет, но до тех пор, Я буду сгорать от любопытства. покажи позволь выдвинуть парочку предположений. Теория номер один. Невзирая на всю твою критику в адрес мужчин и нежных чувств, я готова заподозрить, что ты в кого-то влюбилась. Может, в одного из ваших иллюстраторов? Если не ошибаюсь, в прошлых письмах мелькнуло имя Грегори. Впрочем, судя по тону твоего последнего письма, Это не самое удачное из догадок, хотя тебе уже случалось удивлять меня прежде. Теория номер два. Ты заболела, и тут мне остаётся лишь пожалеть, что ты не захотела сразу сообщить мне об этом. В любом случае, я уповаю на то, что здоровье у тебя в порядке, и ты не подвержена никаким недугам. Номер три. Ты с головой ушла в новую книгу, Дай Бог, чтобы всё так и оказалось. Мне больно слышать, как относятся к тебе твои близкие. Если бы моя мать не умерла так рано, она тоже наверняка разочаровалась бы во мне. Другое дело, что от сестёр мы ожидаем большего. Мы вместе прокладывали путь в этом неласковом мире. А это значит, они должны быть на нашей стороне. Так почему же они обращаются с нами как с врагами? По крайней мере, Роберта еще разговаривает с тобой. Люсиль же в последнее время попросту игнорирует мои звонки. Стоит ей услышать мой голос, как она вешает трубку. На прошлой неделе я написала ей письмо, в котором излила свою сердечную боль. Я даже извинилась за свое образование, которым, как она считает, я обязана ей. Ради сохранения нашей родственной связи Я забыла о гордости, поскольку не хочу жить в мире, в котором сёстры становятся друг другу чужими. Теперь мне остаётся лишь ждать и надеяться. Я много думала над тем, что ты написала мне по поводу брака. Не хотелось бы тебя разочаровывать, но если бы Энтони Магнусон сказал мне, что разводится с Викторией, я без раздумия бросилась бы к нему в объятия. Я бы отсчитывала мгновение до того момента, когда смогу стать его невестой. И это, поверь, чистая правда. Да, Брауни, я люблю этого мужчину. Похоже, я окончательно потеряла голову. Боюсь даже, что я люблю его слишком сильно. Но и он ко мне неравнодушен. Это видно потому, как он смотрит на меня. Возможно, его чувства не так сильны. Что ж... Он человек занятой, да ещё и женатый. Но мне плевать. Я готова удовольствоваться даже крохотным уголком в его сердце. Он по-прежнему частенько заглядывает ко мне на работу. Однажды я поделилась с ним своей мечтой. Сказала, что хотела бы открыть собственный книжный магазин. «Ну так возьми да открой», — заявил он. Пришлось немного разочаровать его рассказав о том, что не каждому деньги сыплются под ноги, как, например, Магнусоном. На прошлой неделе он попросил меня поужинать с ним в городе. Разумеется, я согласилась, хотя меня и пугала мысль о том, что наша дружба может выйти за рамки магазинных встреч. В шесть часов, когда закончилась моя смена, Энтони прислал за мной машину. но ну и странно же было ехать на заднем сиденье в полном одиночестве. Шофёр всё время посматривал на меня в зеркальце, но мне было всё равно. Мысль об Бентене удерживала меня наверху блаженства. Когда машина остановилась перед рестораном, он уже ждал меня у входа в стильном костюме и при галстуке. На этом фоне моё скромное платье показалось мне ещё невзрачнее. но Энтони заявил, что выгляжу я просто превосходно, и меня убедили не столько его слова, сколько то, как он при этом посмотрел на меня. За ужином мы только и делали, что говорили. Энтони рассказал мне о том, как ребёнком он чуть не утонул в озере Вашингтон. И теперь он поддерживает благотворительный фонд, который учит плавать детишек из бедных семей. А я рассказала ему о своей мечте побывать в Париже и прочесть детям книгу на вершине Эйфелевой башни. Нашим детям... — спросил он, лукаво улыбнувшись. Я знаю, что он просто шутил, и ничего больше. Но в тот момент я едва не растаяла от счастья. Вечер удался на славу. Но я встревожилась, когда к нашему столику приблизилась какая-то пара. Они с любопытством взглянули на меня, и я подумала, уж не друзья ли это Виктория. В таком случае ей скоро станет известно о нашей встрече. Но Энтони, казалось, ничуть не обеспокоился, и я тоже махнула рукой на свои страхи. «Брауни, доводилось ли тебе встречать человека, с которым бы ты чувствовала себя как дома? Вот что я ощущаю в присутствии Энтони. Я могла бы закутаться в его улыбку и проспать в полной безмятежности не одну тысячу лет». У меня сердце разрывается при мысли о том, до чего он несчастен в своей семье. Ему глубоко безразлично то богатство, которое так ценит его жена. Представляешь, она каждый год путешествует в Европу и возвращается оттуда с целым ворохом нарядов от Шанель. А на следующий год она просто выбрасывает эти платья. Не раздает, а именно выбрасывает. По словам Энтони, она настаивает именно на этом. Должно быть, её раздражает сама мысль о том, что ткань, которую она носила, будет касаться чужой кожи. Как тебе подобные капризы? Не знаю, почему бы ему в таком случае не развестись. Конечно, он не может не беспокоиться из-за дочери, хотя Мэй, судя по всему, унаследовала характер матери. Девочка тоже вечно чем-то недовольна. На самом деле, я думаю, всё упирается в деньги». Богатство «Виктория» спасло ту компанию по недвижимости, которой владеет отец Энтони. Вдобавок, они используют эти средства для своих благотворительных фондов. Если он уйдет от жены, то всему этому, без сомнения, придёт конец. Не знаю, что будет с нами дальше. Наша дружба, если это можно так назвать, не вписывается в рамки общественных условностей. Я знаю только, что никогда не встречала такого мужчину, как Энтони. И я намерена продолжать это восхитительно пугающее странствие, даже если всё закончится моим разбитым сердцем. В то время, как я пишу тебе эти строки, в Сиэтле уже наступила ночь. С моего места на диване хорошо видна луна, пробивающая себе путь в облаках. Знаешь, тебе стоило бы написать о луне. Какой-нибудь детский стишок. Сама подумай, как бы ни складывалась наша жизнь, какие бы радости или горести не встречались на нашем пути, луна каждый вечер поднимается на небосклон, чтобы поприветствовать нас своим светом. Для меня в этом есть что-то на редкость утешительное. Ах, Брауни, ты сама сказала, что тебе нужно уехать из Нью-Йорка. Так почему бы тебе не заглянуть в Сиэтл? Прошу. Приезжай в гости. Ты могла бы остановиться у меня, и мы бы немножко подбодрили друг друга. Я бы тебя рассмешила, а ты бы поведала мне новую историю, рассказала бы о том, что у моей сказки ещё будет счастливый конец. С нетерпением жду от тебя письма. Твоя Руби. Я задвигаю каминную решётку и поднимаюсь наверх, в маленькую квартирку. Судобством устроившись у окна, Я смотрю на небо и размышляю о том, что только что прочитала. Слова письма крутятся у меня в голове, как пузыри в бокале шампанским. «Сёстры». Руби ценила свою сестру превыше всего, даже превыше собственной гордости. Она прямо об этом сказала. «Ради сохранения нашей родственной связи я забыла о гордости» поскольку не хочу жить в мире, в котором сёстры становятся друг другу чужими. Теперь мне остаётся лишь ждать и надеяться». Насколько мне известно, Руби действительно ждала и надеялась. Однако в итоге её поджидало горькое разочарование. По словам моей мамы, смерть Люсиль потрясла Руби до глубины души. Тем более, что сёстры не разговаривали к тому моменту, Уже несколько лет. Я представляю, как Руби стоит над гробом Люсиль, гробом чужого ей человека, если уж на то пошло. Вот оно, последнее, прости. Потом я представляю на месте Люсиль Эми. В своём воображении я оказываюсь на похоронах сестры, и мои глаза невольно наполняются слезами. Вздохнув поглубже, я возвращаюсь к реальности. «Нет, у нас с Руби разные ситуации. Мои отношения с эми нельзя уподобить ее отношениям с Люсиль. Не желая даже думать на эту тему, я переключаюсь на более важный момент». «Неужели это моя тетушка натолкнула Маргарет Браун на мысль написать книжку о Луне?» «Это же настоящее литературное открытие!» «Забавно, что такой секрет...» Много лет хранился в книжном магазине целое сокровище, которое тётушка щедро позволила мне раскопать. На небе сегодня не облачко и луна за окном, как яркая картинка, на которую явно не поскупились раскрасить. Я вспоминаю строки из письма руби и думаю о тех временах, когда сама смотрела на небо в мечтах о другой более счастливой жизни. В этот момент До меня доносится шум машины. Перед магазином притормаживает тёмный внедорожник. Медленно опускается тонированное окно. Я вижу вспышку фотокамеры, и уже в следующее мгновение машина трогается с места и исчезает за углом.